Сыну в ответ говорил фетида, льющая слезы. «Сын мой, по что я тебя воспитала, Рожденного к бедствам? Даруй зевес, чтобы ты пред судами Без слёз и печалей мог оставаться. Краток твой век и предел его близок. Ныне...» Ты вместе и всех кратковечней, И всех злополучней. В злую годину, о, сын мой, Тебя я в дому породила. Но вознесусь на Олимп Многоснежный. Метателю молний все я поведаю Зевсу. Быть может, вонмет он моленью. Ты же теперь оставайся При быстрых судах Мермидонских. Гнев на Ахеен питай, И от битв удержись совершенно. Зевс-громовержец вчера к отдаленным водам океана С сонмом бессмертных на пир к Эфиопам отшел непорочным. Но в двенадцатый день возвратится снова к Олимпу. И тогда я пойду к меднозданному Зевсову дому И к ногам припаду, и царя умолить уповаю. Слово скончало... И скрылась о печального сына В сердце питавшего скорбь о красно-опоясанной деве Силой Атрида отъятой. Меж тем, Одиссей вели мудрый, Хрис веселый достиг с гекотомбой священную Фебу. С шумом легкий корабль вбежал в глубодонную пристань, Все паруса опустили, сложили на черное судно, Мачту к гнезду притянули, поспешно спустив на канатах, И корабль в пристанище дружно погнали на веслах. Там они кот выбросают, причалы к пристанищу вяжут, И с дружиною сами сходят на берег пучины И низводят тельцов, гекотомбу царю Аполлону, И вослед Хрисеида на отчую землю не сходит. Деву тогда к алтарю подвёл Одиссей благородный, старцу в объятие, отдал и словом приветствовал мудрым: "Феба, служитель, меня посылает Атрида Гомемн он дочь тебе возвратить, и Фебу царю Гикатом здесь за Данаев принести". Да преклоним на милость владыку В гневе на племя Данаев, Пославшего тяжкие бедства. Рек и вручил Хрисеиду. И старец с весельем обнял милую дочь. Между тем гекотомбную славную жертву Вкруг алтаря велелепного Стройно становят ахейцы, Руки водой омывают, и соль — И ячмень подымают. Громко Хрис возмолился, Горево с девающей руки, «Феб, лукий, Внемли мне! О ты, что хранящий обходишь Хрису, священную киллу И мощно царишь в Тенедосе! Ты благосклонна и прежде», Когда я молился, услышал и прославил меня, поразивший бедами Ахеен: Ты же и ныне услышь и исполни моление старца. Ныне погибельный мор, отврати от народов Ахейских. Так он взывал. И услышал его Аполлон Сребролукий. Кончив молитву, ячменем и солью осыпали жертвы, вы им подняли вверх, закололи, тела освежили, бедра немедля отсекли, обрезанным туком покрыли вдвое кругом и на них положили останки сырые. Жрец на дровах сожигал их, багряным вином окропляя. Юноши окрест его в руках пятизубцы держали, Бедра сожегши они и вкусивши утроп от закланных, Все остальное дробят на куски, прободают рожнами, Жарят на них осторожно и все готовля снимают. Кончив заботу сию, ахеи не пир учредили. Все пировали, никто не нуждался на пиршестве общем. И когда питьем и пищею глад утолили, Юноши, паки вином наполнивши доверху чаши, Кубками всех обносили, от правой стороны начиная. Целый Ахейний день ублажали пением Бога. Громкий пиан Аполлону, Ахейские отроки пели славе его стреловержца, И он веселился, внимая. Солнце едва закатилось, И сумрак на землю спустился, Сну предались и пловцы У причал мореходного судна. Но лишь явилась заря, Разоперстая, вестница утра. В путь поднялись обратные К широкому стану ахейцы. С места попутный им ветер Послал Аполлон с ребролукой. Мачту поставили, Парусы белые все распустили, Средний немедленно ветер надул — И поплывшему судну страшно вкрукили его Зашумели пурпурные волны. Быстро оно по волнам, бразды оставляя, летело. После как скоро достигли Ахейского ратного стана, Черное судно они извлекли на покатую сушу И высоко на песке, подкативши огромные бревна, Сами рассеялись вдруг по своим кораблям И покущим. Он, между тем, Враждовал при судах, Оставаясь черных, Зевсов питомец, Пелита Хелес, Быстроногий арестатель. Не был уже ни в советах мужей, Украшающих славой, Не был ни в грозных боях, С сердце печалью Праздный сидел. Но душою, Алкал брани, и боя. С поры, наконец, 12 дениц совершилось, И на светло-олимп возвратились вечные боги все совокупно, Предшествовал Зевс. Не забыла Фетида сына молений, Рана возникла из пенного моря, С ранним туманом взошла на великое небо к Олимпу, Там одного сидящего молнии метателя Зевса видит на самой вершине горы многоверхой Олимпа. Близко пред ним восседает и, быстро обнявши колено левой рукою, а правой подбраде тихо касаясь, так говорит, умоляя отца и владыку бессмертных, «Если когда я отец наш», Тебе от бессмертных угодно словом было или делом, Исполни одно мне моленье. Сына, отмсти мне, о Зевс, Кратковечнее всех он Данаев, Но его Агамемнон, властитель мужей, обесславил, Сам у него и похитил награду, и властвует ею. Но отомсти ты его, промыслитель небесный, крани он». Ратям Троянским даруя ядоленье, Да коли ахейцы сына почтить не предстанут И чести его не возвысят. Так говорила, но ей не ответствуя, Тучегонитель долго безмолвный сидел. А она, как объяла колено, Так их держала припавший, И снова его умоляла. «Дай непреложно обед!» И священная мания сделай или отвергни. Ты страха не знаешь. Реки, да уверюсь всех ли презрений я меж бессмертных богинье стоюся. Ей, вздохнувше глубоко, ответствовал тучи гонитель.